Глава 5 Мария Петровна дремала, когда с улицы донесся шум машины. Глянув на часы, удивилась, отметив про себя, что сын сегодня раньше обычного. «Мам, я дома!» – крикнул с порога, заезжая в дом Сергей. Потом, обращаясь к кому-то, добавил. «Заходите, заходите. Вашу сумку отнесут в вашу комнату». Затем она услышала, как сын обратился к Александру. «Петрович!» «Там в моей машине сумка с вещами. Отнеси, пожалуйста, в гостевую комнату». Дверь в ее комнату была открыта. Поэтому она слышала каждый звук в доме. Такое правило ввел Сергей, запретив всем остальным ходить на цыпочках и говорить шепотом. Он хотел, чтобы она не оставалась в тишине своей комнаты. В доме с ними жили Катерина – повар, ее муж Александр Петрович, он помогал по дому, горничная Олеся – И теперь вот сиделка. Потом она услышала, как по паркету раздались легкие шаги двух пар ног и звук от коляски сына. Мария Петровна с любопытством ждала, глядя на дверь. «Мам, привет!» В комнату въехал сын, а за ним вошла очень худенькая девушка и мальчик примерно пяти лет. Сергей подъехал к ее кровати и чмокнул в щеку. Потом развернулся к девушке и ребенку. «Мам, позволь тебя познакомить. Это Вероника и Алексей. Здравствуйте, можно просто Ника. Девушка смущенно смотрела на нее. Мальчик молча кивнул и прижался к девушке, а она виновато произнесла. Леша не разговаривает, но он не глухо не мой. Мария Петровна растерянно рассматривала гостей, потом перевела взгляд на сына: Мам, Нике с Лешкой негде жить, а тебе не с кем общаться. Извините, Ольга Васильевна, но вы не слишком разговорчивы. Вот я и подумал, что от нашего соседства все только выиграют. Нику обманули ее новые работодатели. Так что она ищет работу. Потом, когда найдет, Лёшу надо будет водить к логопеду. Вот ты этим и займешься. Хватит тебе уже киснуть в четырех стенах. Серёж, Мария Петровна хотела что-то сказать, но сын перебил ее. Ах, да, Ника, извини, не представил. Мария Петровна и Ольга Васильевна. «Так, девочки, мы с Лёшкой вас оставим ненадолго. Лёш, хочешь покататься на моей коляске?» Обратился он вдруг к мальчику. Тот сначала испуганно посмотрел на Нику, потом перевел взгляд на Сергея и быстро кивнул. «Отлично. Залезай ко мне на колени. Поехали, я покажу вашу комнату. Потом покажешь маме дорогу, хорошо?» Ребенок кивнул. Они уехали, и в комнате наступила тишина. «Ника!» «Сколько лет Алёше?» «Ему пять». «Почему Алёша не разговаривает?» Задала Мария Петровна вопрос. Ника растерялась. Она была уверена, что ее будут спрашивать про то, что она умеет делать. А эту больную женщину вдруг заинтересовал Алексей. Он видел, как убили его мать. Это случилось год назад. «Лёша не твой сын?» Удивилась Мария Петровна. «Нет, Лёша мне племянник». Он сын моей старшей сестры. Ее убил сожитель. Он не отец Лёши, приревновал к соседу, с которым сам же и пил у них в квартире. Вот с тех пор Лёша и молчит. Но он хороший и послушный мальчик. Он не будет вам мешать. Он очень любит рисовать и разглядывать картинки в детских книжках. Он будет сидеть в комнате. Тут же быстро добавила Ника. Еще чего? Он же не животное, чтобы сидеть в клетке. Ребенку двигаться надо и общаться. Так, подожди, не с того мы начали. Вы когда ели последний раз? Ника опустила глаза. Ей стыдно было сказать, что она вчера вечером, а Леша сегодня булочку ел. Достаточно будет, если Лёшу покормите. Спасибо. Так, ясно. Оля, можно тебя попросить сходить на кухню и поторопить Катерину с ужином? И скажи, пожалуйста, что у нас теперь ребенок будет жить. Мария Петровна смерила взглядом худенькую фигурку девушки и поправила сама себя. Точнее, даже два. Ника, у мальчика нет аллергии на продукты? Нет. Ну и отлично.